Настал год 1854. 17 января Муравьев писал Невельскому. Война с англичанами кажется неизбежна. Ровно два месяца спустя Великобритания и Франция объявили войну России. В апреле генерал-губернатор выехал из Иркутска на Шилкинский завод, где снаряжался первый Амурский сплав: 77 судов, 5 лодок, 4 вельбота, 18 баркасов, 13 барж, 8 плашкоутов, 13 плотов и так далее. плюс построенный на Шилкинском заводе пароход Аргунь с машиной в 60 сил имеющих на борту до 900 человек военнослужащих и разного рода припасы Все это предназначалось частью для усеения гарнизона петропавловско камчатского частью для русских постов в устье Амура очевидец писал Шилкинский завод, украшенный флотилию, оживленный наплывом народонаселения, кипучей жизнью и деятельностью, говором и движением представлял из себя вид как бы портового города, а разнообразие мундиров флотских, армейских, артиллерийских, инженерных, казачьих и так далее, походил вполне на военный лагерь. 14 мая в полдень генерал-губернатор дал сигнал к выступлению. А спустя месяц и один день достиг Маринского поста в устье Амура. По служном списке Муравьёва по всему поводу сказано: снова проложил русским путь к восточному океану через 165 лет. В 1855 году состоялся второй амурский сплав. И на сей раз, кроме припасов и 12 крепостных орудий для поста Николаевского, баржи доставили внизу в низовь Ямура 50 семейств добровольных христианских переселенцев, которые основали на левом берегу пять первых русских селений станиц: Иркутская, Богородская, Михайловская, Новомихайловская, Сергиевская и Воскресенская. Поселенцы получили денежное вещевое пособие и навсегда были освобождены от рекрутской, земской и подводной повинности. Вот теперь, сказал Муравьев, мы действительно стали в устье твердой ногой. В 1856 году состоялся третий амурский сплав. На этот раз Муравьев основал посты не только в низовьях, но уже и по всему 2000-верстному течению Амура. Камарский Против Устерики реки Камары Узейский почти точно напротив Айгуна и Хинганский на входе в щёке малого Хингана. Пост Николаевский к этому времени разросся уже почти в настоящий город. Население его составляло более 800 человек. Имелся один двухэтажный дом, одна церковь, один трактир и одно пианино, великодушно пожертвованное туземцам офицерами фрегата Палада. «Все прекрасно, говорил Муравьев, – «осталась лишь сущая мелочь утвердить правильную границу с Китаем. Еще в 1854 году Николай Николаевич получил от государя полномочия вести переговоры с китайцами напрямую, минуя ведомство иностранных дел. Но встречи с представителями Лифанюаня, то есть палаты по управлению вассалами в Урге Кяхте, успеха не имели. Китайцы обладали непревзойдённой способностью часами рассуждать о самых незначительных мелочах и заканчивали каждый раз одной и той же фразой: такой серьезный вопрос может решать лишь Пекин. Теперь однако ж на дворе был год 1858, и Поднебесная переживала сразу две напасти: восстание тайпинов и вторую опиумную войну. Цыны, рассуждал Моровьёв, Сейчас, как никогда, заинтересованы в нашем дружественном нейтралитете, и пущей огня боятся, что мы вдруг надумаем выступить заодно с англо-французами. Надеюсь, это сделает их сговорчивее. Муравьёв не ошибся. Еще за 80 верст от Тайгуна его караван, две специальных баржи и два вооруженных катера, был встречен делегацией маньчжурских амбаний, которые сообщили, что главнокомандующий князь Ушунь был бы сердечно рад видеть у себя русского генерала. Переговоры продолжались 8 дней. Муравьев, не в силах боли выслушивать китайскую тягомотину, сказался больным и передал полномочия приставу русской миссии в Пекине Перовскому, который оказался в Иркутске проездом и которого генерал прихватил с собой на всякий случай. Пётр Николаевич сказал он ему: "Ты главное, сиди, слушай и терпи, они устанут раньше тебя". Муравьёвский проект договора включал в себя несколько пунктов, из которых самый главный выглядел так: граница между обоими государствами быть по реке Амуру, чтобы левый берег до устья принадлежал российскому, а правой до реки Уссури китайскому государству, затем по реке Уссури до её истоков от Онах до полуострова Корея. 18 мая 1858 года договор Айгунский трактат был подписан. Еще три дня спустя Муравьев отправил подробный отчет государю, и в тот же день архиепископ, будущий митрополит Московский Накентий, заложил в Узейский храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Тогда же по решению генерал-губернатора пост был переименован в город, название которому дали по имени храма Благовещенск. Затем был отслужен благодарственный молебен, состоялся парад всех наличных войск, и Муравьев сказал речь. Товарищи, поздравляю вас. Нетчтно трудились мы, Амур сделался достоянием России. Святая православная церковь молит за вас. Россия благодарит. Да здравствует император Александр II! видо да процветает под кровом его вновь приобретенная страна. Ура! 26 августа 1858 года Муравьев, за отличие по службе произведен в генералы от инфантерии. В тот же день высочайшим указом он возведен в графской Российской империи достоинства с присоединением к фамилии его название Амурский. «Вершина я достиг, сказал Николай Николаевич в ответ на одно из поздравлений. И путь мой отныне только вниз. Так оно и сталось. 27 января 1861 года граф Муравьёв-Амурский навсегда покинул Иркутск. А через некоторое время последовал высочайший рескрипт об отставке его с поста генерал-губернатора и назначения в Государственный совет. назван однажды приютом престарелых сановников. Не слишком обремененный трудами, граф большую часть года проводил во Франции, на родине супруги, а потом и вовсе перебрался на жительство в Париж, наезжая в Россию лишь изредка и на короткое время. Скончался Николай Николаевич 18 ноября 1881 года и был похоронен на Монмартре. в 1908 году в его могиле был возложен серебряный венок с надписью: города Приморской области Хабаровск, Владивосток и Никольску-Сурийский графу Моравьеву Амурскому. 1858-1908. Вскоре после смерти графа начался сбор добровольных пожертвований на увековечение его памяти. Конкурс проектов выиграл известный скульптор Апекушин. И в 1891 году в Хабаровске на берегу Амура был воздвигнут памятник Николаю Николаевичу Умровьевому Амурскому, поражавший, как о нём писали своей величественностью. В 1926 году по распоряжению Яна Янагомарника памятник был сброшен с постамента. Коски его долгое время валялись в парке. Молодые люди даже назначали свидания у головы. Пока во время войны 1941-1945 годов не были окончательно пущены на металл. Тут, кажется, сказать бы конец, но все ж это не конец. Граф муравьев амурский снова стоит над Амуром. 1992 году памятник восстановлен усилиями энтузиастов. А годом раньше прах Николая Николаевича был принесён с Монмартерского кладбища и перезахоронен во Владивостоке.